Здравствуйте, дорогие мои, с вами Комнатный Рыцарь и это новая глава сказок Темного Леса, ее проспонсировал, э, очень любезно проспонсировал Демьян Небогатый, спасибо тебе еще раз большое, собственно, я э, тебя благодарю и, соответственно, э, продолжим сегодня э -э, слушать... Приключения, которые происходили в 90-х годах в Петербурге, и, честно говоря, читая каждую главу, я понимаю, что пора вывешивать прям большое предупреждение, что 21+, плюс, типа детям здесь делать нечего, и сразу говорю... Я ни в коем случае не пропагандирую, чтобы вы делали там то же самое, или там дети делали то же самое, что происходит в книге. И они не пропагандируют, они сказали в первой главе. Просто буду теперь на всякий случай вывешивать это предупреждение. Потому что некоторые случаи, они все-таки, ну, действительно очень жесткие. Ну, ну, а тем временем, собственно, хочу еще раз всех поблагодарить. Блин, гребаный Windows. Хочу еще раз вас поблагодарить за то, что вы меня поддерживаете. Огромное вам спасибо. Вот, соответственно, еще огромное спасибо вам за то, что вы меня смотрите, вы ожидаете новые видосы, вот, поэтому благодарю вас, Ах, как много благодарности, как много благодарности. Да, я еще раз напоминаю, что если хотите поддержать, чтобы это все скорее выходило, 400 рублей и голова выходит в течение дня двух максимум, вот, потому что я тут чисто вот нечаянно заметил то, что мне прислали смс-ка пришла, до Нейшн, там хотя бы в личку мне предупреждаете то, что присылаете. 400 рублей, новая глава, и скоро будет а, новая рубрика, которая посвящена творчеству подписчиков. Некоторые из них прям очень достойны, где будет критика, где будет мой, человек может услышать вашу критику, и вы можете тоже прислать ваше собственное творчество, будь то фанфик, будь то оригинальное творчество, вы можете его прислать, мы его, может, даже анонимно мы будем это зачитывать и, соответственно, там уже смотреть, что это из себя представляет, вы сможете услышать критику и все остальное. Ну, всем огромное спасибо, и, соответственно, нынешний экшен перед началом э, запуска новой главы посвящен собственно, предыдущему спонсору, потому что я обещал это сделать. Поехали! Драх, тебе вдох, тебе дох. Сказки темного леса. Глава четвертая. Вроде как. Впечатление с той стороны. Хуёво думать, будто бы основные качества эльфов это сладкие песни, бессмертие и неувидающая красота. Это слишком поверхностный взгляд, как в случае с луковицей, от которой в расчет берут только одну шелуху. Тогда как сама луковица, способная вышибить злые слезы у неподготовленных граждан, это эльфийский менталитет. Осенью 93 -го года мы приехали в заходское втроем. Я, Крейзи и его знакомый Джефф музыкант из группы Негодяй. была пятница а нашей целью были региональные хоббитские игры иначе говоря рхи 93 у меня осталось сумбурное представление от стрелки на вокзале и от поездки на электричке множество незнакомых людей и крейзи то и дело о чем-то с ними шушукающейся. потом нам показали дорогу и мы пошли по ней через лес Долго, мимо озера и еще дальше, в сторону военного полигона. От станции до Грачинова километров осень, но мы одолели их, пробавляясь по пути 72-м портвейном и папиросками с коноплей. Солнце село, пока мы еще ехали, и наступила ночь, темная и холодная. Все, чего она коснулась, тут же померкла, словно подернувшись темным пологом. Лес стал сумрачным сводом, темнота скрыла воды озера, и только одинокий свет костра, что мы разглядели на берегу, боролся с силой этой ночи. Пламя металось, ледяной ветер дул, казалось, со всех сторон, швыряя на установленное неподалеку типи шелестящий ворох, облетающий листвы. «Когда создавался этот мир?» услышали мы сквозь матерчатые стенки хриплый и, как мне показалось, совершенно пропитой женский голос. «Я уже училась на третьей ступени школы!» И еще один голос, надломленный и резкий, вторил ему. «Ты не все знаешь, Лора. Поверь мне, не все!» «Какого хуя?» – спросил я шепотом у Крейзи. «О чем это они?» «По я знаю?» – отозвался Антон, подходя ближе. «Сейчас и выясним». «Эй, вы там в шатре!» На секунду все смолкло, а потом женский голос спросил. «Ну кто там еще?» «Кто такие?» «Мы эльфы», – спокойно ответил Крэзи, – «эльфы из Лориена. «Да?» – раздался тот же голос, а следом за ним из типи появилась толстая баба, кутающаяся в грязное одеяло. Глядя на нее, я пришел в ужас. Лицо оплывшее и как будто бы ребоя. Над верхней губой торчат усики, а глаза маленькие и злые. Без шуток, за всю свою жизнь я не видел еще такой страшной бабищи. «Я Лора», – представилась она, – «и буду Галадриэлью». Сейчас мы в Рохане. Лорен расположен чуть дальше, но стоянки там еще нет. — А вы правда эльфы? Как вас зовут? — Меня Крейзи, — представился Антон, — а вот Джонни и Джефф. — Это не эльфийские имена, — возразила Лора. — Это… Много ты понимаешь, — перебил ее Крейзи, — в эльфийских то именах. — Много, — ничуть не смутясь ответила Лора. — Я все про это знаю. Садитесь на бревно, я вам кое-что расскажу. Вы ведь первый раз на игре. Мы уселись с кружочком, и я мог наблюдать, как играет свет на наших темных фигурах. Крейзи кутался в черную морскую шинель. У меня шинель была метростроевская, а Джефф щеголял в патнике Лица у всех были потерянные. Не такой встречи мы ждали от нашей первой игры. Во всяком случае, мы с Крейзи. Джеффу было на все это глубоко срать. «Здесь непростое место», – пристально глядя на нас сообщила Лора. «Хоровод сил. Дороги сходятся и расходятся». Миры проникают друг в друга. Опасно заплутать ночью в этих местах. «Военные?» – нашел нужным уточнить Джефф, не уловивший судьи. «Или что?» «Нет», – трепетливо объясняла нам Лора, продолжая гнуть свою линию. «Хороват сил. Дороги сходятся и расходятся». «Я слушал ее и не мог понять, то ли она сумасшедшая, то ли, блядь, издевается над нами». «Как же насчет игры?» – решил поинтересоваться я. «Насчет игры-то как?» «Так я вам и говорю», – удивилась Лора. «Здесь в хороводе сил...» «Так!» — сказал я Крейзи тихонько. «С нею не договориться». «Подожди!» — перебил меня мой друг. «Послушаем, чего она еще скажет». Ого! перебил я его. «Всю ночь будем слушать». «Эй, Лора, а можно тебя переночевать?» «Нет!» — быстро ответил Лора. «У нас очень мало места. Сами еле помещаемся». «Сами это кто?» — уточнил я. «Я и Этсель», — ответила Лора. «Но вы можете переночевать у костра. У вас есть выпить?» «Нет», – так же быстро ответил я. «Денег не было». «Не успели купить», – подтвердил Джефф. «А больше ничего нет?» – допытывался Лора. «Чего, например?» – спросил Крейзи. «Ну не знаю», – Лора наморщил лоб и стало еще страшнее. «Нет», – ответил Крейзи. «Этого тоже нет». «Ладно», – сказала Лора, внезапно утратив к нам интерес. «Я пойду спать. А вы не шумите, поняли?» «Конечно, Лора», – ответил Антон. «Как ты могла подумать?» Лора поднялась и ушла в типе Слышно было, как она, ворочась, устраивается на ночлег Пацаны Тихо предложил я, когда все стихло А давайте-ка накатим Давай, легко согласился Джефф И скушаем по чуть-чуть таблеток И покурим, вставил свое слово Крэйзи А потом добавил Парни, вот ведь здорово, мы жить на игре Похоже на то, согласился я Только вот эта баба меня смущает Что-то тут нечисто. Забей, отмахнулся Крейси. Хуйня это все «Давайте-ка лучше споем», — сказал Джефф. «Ну, песню, маму». «О!» — поддержали мы. «Конечно! Давай!» Костер метался раздуваемым ледяным ветром. Тени плясали, а мы сидели в кругу желтого света, взяв под руку все, что придется. Поленья, крышки, котелки. Сначала вступил ритм. Тихий перестук. А потом Джефф начал. «Не бей меня, мама!» — зунывно провел он, растягивая слова, и мы подхватили. Железным молотком по голове Не бей меня, мама Железным молотком по голове Не бей меня, мама Песня лилась Казалось, что горло само выводит нехитрую мелодию Слова повторялись и повторялись, пока в голове не осталось ни одной мысли. Только ритм и речитатив раз за разом, и еще раз, и еще. Постепенно мы впадали в раж, меняли лица, голоса становились громче, стук усиливался, и песня продолжалась. Бывало, мы пели ее по два часа и больше, без перерыва, только смачивали водкой горло, постепенно провалились подобное трансу состояние, ни черта не видя и не замечая вокруг себя. Но достичь таких глубин сегодня мы не успели. Наше внимание привлек какой-то посторонний звук. Кто-то кричал и матерился из типи, призывая нас заткнуться и перестать стучать. «Эй, вроханье!» – умолкнув на время, спросил Крэйзи. «Че орете?» «Вы знаете?» – спросил в ответ надловленный голос, причем на повышенных тонах. «Сколько сейчас времени?» «Сколько?» – немало не смутившись, переспросил Крейзи. «Три часа ночи!» – был ответ. «Так хули вы еще не спите?» – удивился Крэйзи. И мне хорошо было видно, до чего он доволен. В типе на секунду умолкли, а затем ход распахнулся, и оттуда выкатился человек. Он действительно выкатился кувырком в одних трусах и светлой рубашке, босой, длинноволосый и вооруженный деревянным мечом. Ему было за 20 или около того. Нам, по крайней мере, он показался вполне взрослым. Но меня больше смутил не возраст, а лицо незнакомца. Глаза его были выпучены, рот искривлен, а на лице читался только один вопрос – кто посмел? Перекатившись, он замер, с мечом, поднятым над головой. «Ну что, уроды?», – щурясь на свет крикнул Этсель, а это был он. «Что теперь?» «Действительно, что?», – спросил Джефф, подбирая топор. «Да, чё тебе?» Я взял вагу и встал. «Чё ты хочешь?» Тут я заметил еще одну странность. Меч у Этселя был деревянный, но у самой гарды располагались какие-то металлические кольца. В них Эцель просунул пальцы, как будто держал рапиру с пистолетной рукояткой. «Что это у тебя?» – заинтересовался я. «Чё это такое?» «Испанский хват!» – пояснил Эцель, потихоньку втыкая в не совсем удачный для него расклад. «Ладно, вижу, вы успокоились». «И ты успокойся», – предложил ему Крэзи. «Ляг, поспи. Мы пока больше не будем петь. Пойдем, пройдемся. «Куда это?» – возмутился я. «На кой хуй?» Пойдем, пройдемся, повторил Крэзи, подмигивая. «Ладно», — согласился я. «Мы уходим». Эцель не стал ждать, пока мы идем. Он залез обратно в типе, и слышно было, как он говорит Лори. «Все, эти щенки все поняли. Они уходят». Мы подождали минут десять в абсолютной тишине. За это время Крейзи приколотил папироску, мы курнули, и появилось самое главное, что необходимо для хорошей шутки — настроение. «Не бей меня, мама!» Завели мы заново свою шарманку, когда услышали из Типи первый еще робкий храп «ЖЕЛЕЗНЫМ МОЛОТКОМ ПО ГОЛОВЕ!» «НО ну, ЁБАНЫЙ в рот взывыли из Типи. «Вы что, не поняли? Вам пиздец!» Орал Эцель громко, но мы уже не беспокоились, так как знали, он совсем не страшный. Мы даже сделали ставки, я и Крейзи надеялись, что Эцель повторит свой фокус с кувырком, а Джефф в это не верил. Зря. Эцель повторил свой маневр почти в точности, только меч теперь держал не над головой, а направив параллельно земле в нашу сторону. «Ну чего тебе снова?» – опять спросил Джефф, показывая ему топор. «Не спится?» – участвовал поинтересовался Крейзи. «Ну ты не беспокойся, мы правда сейчас уйдем!» «Да, точно!» – подтвердил я. «Уже уходим!» Эцель подождал недолго, но в типе все же залез. «Уходят они!» – доложил он Лори. «А иначе бы им пиздец!» «А у нас назрела проблема!» Как бы усыкаться над ним так, чтобы не подпортить себе следующий заход. Эцель долго не хотел засыпать. Пришлось приколачивать дважды и распить бутылку портвейна, прежде чем из Типи снова послышался храм. «Не бей меня, мама!» – затянули мы снова. И когда из Типи снова понесся мат, теперь и Лорин тоже. Крейзи поманил на сторону костра. Хорошую понемножку», – посоветовал он. «А то как бы не переусесывать, Люди, мы здесь новые, а бы не вышло чего. Потом освоимся и продолжим». Двинули. За правду пройдемся. Мы отошли от костра и почесали вокруг озера. Чтобы это сделать, нам пришлось пройти мимо бетонной будки, установленной с тайной военной целью неподалеку от берега. «Смотри-ка, блядь!» – показал я на эту будку. «И правда военная хуйня!» «То ты понять не мог», – ответил мне Джефф. «Чего они заладили? Полигон да полигон. А выходит, так оно и есть. Поэтому разъяснил нам Крэзи и называется «Игровой полигон». «Это точно?» – решил уточнить я, но тут меня перебили. «Тихо вы!» – сказал Джефф. «Смотрите!» В темноте мимо будки в нашу сторону двигалось человек пять народу. Никто это такие, ни во что не были одеты, в темноте да под таблетками я не сумел разобрать. Когда мы сблизились, один из незнакомцев окликнул нас. «Эй, вы кто такие?» На голос мне показалось, что говоривший будет здорово постарше меня. «Сами-то вы кто?» Это был единственный своевременный ответ, пришедший мне в голову. «Я — Величество Эльдарион», — был мне ответ. «А вот вас я что-то не узнаю». «Мы эльфы из Лориана. уверенно ответил Крейзи, а затем спросил сам. «Тут еще эльфы есть?» «Вам надо к Трандуилу», — посоветовал Эльдарион. «Сдается мне, вам там будет в самый раз. Это дальше, по берегу, мимо Марадана, и за него еще метров 500 «Мимо чего?», — удивился Крейзи, «но наша встреча уже закончилась». Игнорируя все дальнейшие вопросы, Величество Эльдарион со своей свитой удалился. «Что это может быть такое, Марадан?» – выразил Крэзи наши общие сомнения. Нечто, рассудил я, так как внимательно читал Толкина, и особенно приложение, толкующее заковыристую эльфийскую речь. А скорее кто? Марадан с эльфийского будет «Черный человек», «Мор» – «Черный», «Адан» – «Человек», по аналогии с Дунаданом. «Ой, заткнись в пизду!» – перебил меня Крэзи, раздосадованный моей нотацией. Я знаю, как переводится Донадан. «Как это мы будем, — кнился в нашу беседу Джефф, — искать ночью в лесу черного человека?» «Сказал же тебе Величество Эльдерион! возмутился я. «Что дальше по берегу? 500 метров!» «Так пошли!» — начал поторапливать наскрыть. «Хули встали?» — страсть, как хочу посмотреть на этого Марадана. Мы двинули дальше и в скорости выбрали на поляну. Сначала мы решили, права была Лора, когда разъясняла нам про хоровод сил. Вроде бы шли, мы прямо никуда не сворачивали, а вышли обратно к Лориному типе. Только потом, рассмотрев все хорошенько, мы поняли, типе это другое. «Откуда у них эти шатры?» – спросил я, но меня перебил Крейзи. Приблизившись к входу, он осторожно отодвинул полок и тихо спросил, «Здесь Марадан?» Ему никто не ответил. И тогда Антон спросил уже громче, «Марадан здесь?» Опять тишина была ему ответом. И тогда не выдержав, Крейзи спросил уже во весь голос, «Так есть у вас Марадан или нет?» «Ну что вам надо?» – донес из шатра сонный голос. «Посреди ты ночи». «Мы только хотели узнать», – объяснил Крейзи, умевший, если надо, проявить настойчивость. «Где здесь Марадан?» «Я Марадан. Что вам нужно?» Услышав это, Крейзи, одержимый маниакальной идеей рассмотреть Марадана, откинул полок и вступил внутрь шатра. Аккуратнее, послышал тот же голос, теперь недоволен. Вы наступили мне на руку. Ой, простите, ответил Крейзи, шагая в сторону в полной темноте. Но в следующую секунду спаснулся и вырвался. Твою мать, я опять на что-то наступил. Да что же это такое? Донеслось из шатра. Уберите ноги с моей головы. Извините, еще раз повторил Крейзи. Я только хотел посмотреть на Марадана. Мы уже уходим. С этими словами Крейзи появился из-под полога. Ну, тихо спросил его я. Ты видел его? Он правда черный? «Там темно!» – неуверенно ответил Крейзи. «Я не разглядел». «Пошли отсюда!» – не выдержал Джефф. «Пошли хоть куда-нибудь! Хоть к трендили этому! Хоть куда еще! Я уже сыт по горло вашим мараданам!» «Почему это нашим? возмутились мы. «С какого-то перепоя он наш!» «Пошли!» – не стал спорить Джефф. Величество Эльдарион не обманул. Чуть дальше по берегу мы увидели свет большого костра. Лес расступился и мы вышли на поляну. Не было видно ни шатра, ни палатки, только огромный костер посреди круга деревьев. Возле него расположился какой-то мужик в ватнике, в штанах от спецовки и кирзовых сапогах. У него был самый, что ни на есть, рабочий крестьянский вид папироса, щетина, рваная и похожая на рыбацкую шапку. Где здесь царь трандуил? высокопарно осведомился Крейзи и, предваряя все возможные вопросы, добавил: Мы эльфы из Лориана! А он вам на кой? спросил мужик. Не твоего ума дела! Я тоже решил поучаствовать в беседе. Нужен он нам, и все. Как это не моего ума дело? – удивился мужик. Ведь я и есть трандуил! Царь эльфов лихолеся! Ты это? усомнился Антон, разглядывая его наряд. Не очень-то похож! А вы зато, как только что из Лориэна!» возразил нам мужик, а потом повернулся к Рэйзи и спросил: Шинель-то, нечто морская! Так ты что, действительно трандуил? Осведомился я. Ну, отозвался мужик. Так что решайте, ко мне у вас дело или нет. «Но имейте в виду, другого Трандуила вам здесь все равно не найти». «Что же, согласились мы. Значит, дело наше к тебе». «Так в чем же оно?» «А вот в чем. Мы достали коноплю и портвей. Должно нам, как эльфам с эльфами, все обсудить. Испить чашу здравура, покурить лист долгой долины». «Понимаю», – оживился Трандуил, потянув из-за дерева пятилитровую канистру. «Вот, у меня припасен на такой случай спирт, чистый, как слеза Варды». «Это хорошо», – а похвалил его Крэйзи, – «что мы друг друга понимаем. Я Крэйзи, а это Джонни и Джефф. На этом месте мы замерли и посмотрели на Трундуила с некоторым сомнением». «Отличные имена!» – одобрил Трандуил. «Сразу видно, что эльфийские. Присаживайтесь к костру, я сейчас нашарю закусочки». Он достал чистую трепицу и накрыл на ней закусить. Чем бог послал. Мы разлили спирту, выпили, и тогда Крэйзи пустил по кругу косяк. «Сами-то откуда будете?» поинтересовался Трандуил, когда первые условности были исполнены. Из Лориэна автоматически ответил Крэйзи. а я, не разобравшись поначалу в ходе этой беседы, решил уточнить. С московского района. А я с Горьковской. По увлечениям кузнец. Ответил Трант, демонстрируя в доказательство самодельный арбалет, собранный им из дерева, стальных уголков, троса, шестерни и рессоры. Лупец с чудовищной силой арматурными прутьями. Похуй, в принципе, как попадет бучи, что боком, что острием. Вещь, признали мы, мгновенно проникнувшись к Трандуилу не только приязнью, но и уважением. А вот объясни нам, обратился к нему я. Мы встали в Рохани, и там есть одна баба, Лора. Так она пространные вещи толкует. Лора! <смех> Рассмеялся Трандуил. Она ебанутая, не берите в ум. Давайте лучше выпьем. За что? Спросил Джефф. Как за что? Удивился Трандуил, поправляя свою дырявую шапку. «За эльфов, конечно!» «Алберет!» Тут он поднял вверх железную кружку. «Гилтаниэль!» Откликнулись мы, в точности повторяя его жест. Я запокинул голову и влил в себя спирт. В горло хлынул жидкий огонь, и вскоре все смешалось. Свет и темнота, земля и озеро, небо и лес. Треща поленями, горел костер, в котором плавилась, рассыпаясь на янтарные искры, моя прошлая жизнь. Черным дымом отлетали от меня школьные годы. Мир людей обугливался по краям, постепенно истаивая и рассыпаясь узором холодного пепла. Я помню еще, как засыпаю у огня, спросил Трандуила: «Так мы че, действительно на игре?» «То есть, на самом деле?» «А какие сомнения?» – успокоил мне Трандуил. «Я царь Лихолесья, вы эльфы из Лориэна. Все на мази, так что спи спокойно». Вот я и уснул. Утро пришло неожиданно быстро. Казалось, я только закрыл глаза, и вот уже и оно. Щурясь, я вгляделся в огромный мир. Вышло солнце, в просветах между деревьями показалась мерцающая водная гладь. Утренний ветер доносил оттуда легкий плеск и настойчивый запах купороса. Это, как объяснил нам царь Трандуил, связано с тем, что военные положили на дно озера бетонные плиты и иногда используют их для обустройства танковых учений. Танки прут под водой в герметизации, только воздухозаборники видны. Мы не сразу поняли, при чем тут купорос. И тогда царь дополнительно объяснил, химией военные озера травят, чтобы покупить водоросли и достичь особенной прозрачности и чистоты воды. Наверное, Костян уже приехал, услышал я голос Крэзи. «Нам нужно к себе, Глориэн!» «Ну что же», — отозвался Традуил. «Добрые дороги! Увидимся!» — пробормотал я, поднимаясь на ноги. «До новых встреч!» Мы отправились по обратный путь. При дневном свете побережье озера выглядело куда как лучше. Сосновый бор, рассеченный на части языками вересковых пустошей, кое-где спускающимися к самой воде. По пути мы обменялись мнениями. «Хороший мужик у них царем!» — заявил я. «Факт!» — согласился Крэзи. Их величество квенту сечет. Когда мы пришли обратно к лориному типи, то первым делом заметили Костяна. С мрачным видом он сидел у едва тлеющего костра. Утро доброе, вежливо произнес Крейзи. Ого, ответил Костян. Только не для всех. Он откинулся на бревне и рассказал нам, что случилось с ним по дороге. Оказывается, уже на выходе из электрички он начал пить водку, а чуть позже заполировал это все дело пивком. Неподалеку от большого красноперского Костя повстречал какого-то заедшего грибника. Тот завтракал бутербродами, расположившись у поворота на полигон. Костя попросил его поделиться закуской, но мужик ему отказал. Тут Костя снова предложил ему поделиться, но мужик взбеленился и послал его нахуй. Тогда Костян подобрал толстую палку и несколько раз огрел ею сидящего у обочины мужика, воспользовавшись возникшим замешательством, Костян подхватил земли сверток с бутербродами, отбежал в сторону и был таков. Вот ведь сука, объяснил нам свое поведение Костя, доставая бутерброды из пропитавшегося жиром газетного свертка. Нарушает закон тайги. Еду они делятся. Вот я и... Охуенный поступок, поддержал Костяна Джефф. Смотри, и с селедкой, и с огурцами, и с колбасой, показал Костян. Повезло. А есть у тебя, с надеждой спросил я, но Костян предупредил мой вопрос, достав из рюкзака пол-литровую бутылку водки. Конечно, есть. Мы достали кружки, разлили водку и уселись вокруг костра. Ну, с добрым утром, предложил я. За приезд, согласился Костян, но нам даже выпить спокойно не дали. «Вы, эльфы из Лориана! раздался пронзительный, тыскучий голос у нас за спиной. Я повернулся, и перед моим взглядом предстал среднего роста мужик, замотанный в обрывке темно-синей занавески. Он кутался в нее так плотно, что из-под нее виднелись лишь мятые серые брюки и короткие резиновые сапоги, а над нею грязная неухоженная борода. Эта борода в буквальном смысле потрясла наше воображение. Потом, вспоминая ее, мы подолгу спорили, действительно ли в ней застряли окурки или засохшими соплями сиротливо ютились только одинокие остатки макарон. «Меня зовут Эрик». При этих словах борода немного разошлась, пропуская наружу трескучее сипение. Мы сидели молча, продолжая сосредоточенно разглядывать странного незнакомца. За гигантской бородой виднелось сморщенное лицо, укутанное жидкими прядями немытых волос. А в глазах, прячущихся за квадратными стеклами, читались надменность и самодовольное ожидание. Это не слишком вязалось с общим впечатлением. В остальном Эрик походил на выжившего из ума бомжа, с ног до головы завернутого в синюю занавеску. «Это что за чмо?» – тихо спросил Костян, еще не полностью оправившийся от случая с бутербродами. Но уже следующую секунду он собрался с силами и повысил голос. «Ну-ка, ты! Ш! Иди нахуй отсюда! Иди, иди!» Я Эрик, снова послышалось из-под бороды, и собираюсь дать вам наставление в искусстве отыгрыша ваших ролей. Сам я играю роль Назгула, это значит, что мне придется много кричать, а когда Назгул кричит, это внушает людям ужас. Эрик собрался с силами, приложил руки к груди и сделал лицо, которое сам он, видимо, полагал страшным. Потом его борода снова чуть-чуть разошлась, и послышался тонкий, скрипучий звук, отдаленно напоминающий вопль кошки, которые наступили на хвост. «Ашнаск!» Пескляво взвыл Эрик, в упор глядя на нас. Весь этот кошмар, голос Эрика, выражение его лица и встопорщенная борода оказало превыше слабых сил нашего разума. Это напоминало истерику. Мы смеялись и никак не могли остановиться. «Вроде бы все, ты уже успокоился, но нет, одного взгляда на бескрайнее пространство Бороды хватало, чтобы та же истерика случилась опять!» «Попробуйте крикнуть сами!» – рассердился Эрик. «Вот попробуйте!» «Хорошо», – согласился Крейзи. «Сейчас попробуем!» Мы собрались силами, выпили по стопке и встали напротив Эрика. «Ну, – сказал Эрик, – давайте, только вы должны кричать на эльфийском, ладно!» «Только сначала я попробую крикнуть один», — ответил crazy Он подмигнул нам и приготовился кричать. Мы с Костяном в это время обошли Эрика и встали у него по бокам, немного позади. «Алберет!» — крикнул Крэйзи и, по-моему, хорошо крикнул. Но на лице Эрика мы заранее прочли так называемое «предварительное неодобрение». Поэтому, как только он открыл рот, еще один крик, разящий, как предвечный свет Амана, ворвался ему сразу в оба уха. Такой звук рождается сначала в животе, потом выходит из глотки, раздирая ее. Только тогда свободный и немилосердный расходится над местностью, порождая множественное грозное эхо. ГИЛТАНЕЛЬ! заорали мы с Костяном Эрику в оба уха, так как привыкли кричать на концертах, не жалея глотки изо всех сил. Этот крик сразил Эрика. Подпрыгнув на месте, он закрутился волчком и, прежде чем сумел что-либо осознать, оказался в нескольких метрах от нас, согнувшись и прижимая руки к ушам. «Имя Владычицы непереносимо для прислужников тьмы», – важно сказал Крейзи, показывая на Эрика пальцем. «И это подлинное тому подтверждение». Эрику, видимо, показалось достаточно таких объяснений. Он завернулся поплотнее в свою занавеску, выпятил грудь так, чтобы мы видели, и пошел прочь. Всем своим видом он старался показать, до полной победы над нами еще далеко. «Мы еще встретимся!» – бросил он через плечо, отойдя от костра на пару метров. «Будем ждать!» – крикнул я ему вслед, а меня поддержал Крэзи. «С нетерпением!»